Глава 19. Жертвовать собой ради императорской семьи долг каждого подданного, неприязненно процедила София Данииловна. Я бы сказала, священный долг. И окинула меня таким взглядом, что я в раздражении выпалила. Что-то я не заметила, чтобы вы принимали этот долг на себя, пренебрежение интересами империи на лицо. Делать такие заявления, сидя на полу, получается не слишком убедительно. но я чувствовала себя так, словно либо бомба все-таки взорвалась, либо по мне пробежала толпа спасителей будущего монарха, а именно совершенно разбитый. А тут еще радостно засверкал вспышкой фотограф, запечатлевая редкую по драматизму сцену. Наследник престола помогает своей спасительнице. «Я член императорской семьи», снисходительно бросила Соболева и посмотрела на меня это к сверху вниз, как на мелкой насекомое у своих ног. — Пока нет. — Вот именно, Софи. Выразительно сказал Львов, и, видя, что я не тороплюсь принимать его помощь, ухватил меня, поднял на ноги и встряхнул так, что зубы клацнули. Мои от встряхивания с Софией Данииловной от злости. — Вы в порядке, Елизавета Дмитриевна? — В совершеннейшем, — подтвердила я и на всякий случай прислонилась к стене. Многие держать отказывались, но если Львов продолжит столь внимательно ко мне относиться, то София Даниловна исправит неаккуратность бомбиста хотя бы по отношению к моей персоне. По отношению к жениху исправлять до свадьбы будет крайне неосмотрительно. Я вам весьма признательна, ваше императорское высочество, за помощь. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать. Вы всех нас спасли. Тем временем к Соколовскому свертку, так и нерванувшему до сих пор, приблизился один из охранников и предельно осторожно начал снимать слои бумаги. Сам же неудачливый бомбист стоял, подняв подрагивающие руки и уткнувшись лицом в стену, на которой виднелись кровавые разводы. Про смерть и про сатрапов он почему-то уже ничего не говорил. Молчал, как партизан. Проникся, наверное, важностью своей миссии по уничтожению монархов. «Книги!» — наконец крикнул охранник и потряс над полом каждым томиком. Книги были совершенно обычными, поэтому из них ничего, кроме пыли, не высыпалось. Соколов громко хлюпнул разбитым носом и прогнусавил. «Я же сказал, что это была всего лишь шутка!» «Хорошенькая шутка!» — возмутился Тимофеев. «Ваши шутки, Павел Владимирович, дурно пахнут!» в каком свете вы выставили нашу лабораторию перед гостями. — Ничего, теперь у вас будет время подумать. Посидите в тюрьме, разберетесь, что приличному человеку делать можно, а чего необходимо избегать. — Я показал несовершенство дворцовой охраны, — прогундел Соколов и шмыгнул носом. — Можно сказать, выявил огромную дыру в безопасности. «За что меня в тюрьму?» Он повернул головой и возмущенно блеснул глазами. Нос у него был разбит, если не сломан, и кровь текла на пиджак и рубашку не обильно, но и не торопилась останавливаться. Фотограф радостно переключился на него и сделал пару снимков, наверняка весьма эффектных. «Какую дыру!» — возразил охранник. «Будь у вас в руках что-то опасное, мы б засекли артефактами». «А книгами вам никого не убить, разве что напугать». «Ах, это были всего лишь книги?» Восторженно переспросила София Даниловна, и по ее лицу развелось неземное блаженство. Получается, Елизавета Дмитриевна из-за тяги к знаниям уронила бедного аспиранта и разбила ему нос? Как неблагородно с ее стороны нападать на ничего не подозревающих господ. Впрочем, рысьи навсегда отличались плохим воспитанием». В улыбке она расплылась совершенно крысиной. Наверняка кто-то из этих мелких грызунов потоптался в ее родословной совсем недавно. Иначе ничем не объяснить желтизну ее острых противных зубов. — Где уж нам до воспитания Соболевых? — пропела я в ответ. — Которые готовы оправдать даже прямое оскорбление монархии, если это им выгодно. — Елизавета Дмитриевна... Прошипел теперь уже Тимофеев. Так прошипел, что я сразу вспомнила, что, наехав на клан Соболевых, наехала и на него. «Не обобщайте». «Филипп Георгиевич, ну я же правильно понимаю, что София Данииловна — соболевский эталон воспитанной барышни. И чем она сейчас, по-вашему, занимается? Пытается прикрыть задницу вашему аспиранту?» Ой! Сказала София Даниловна, прислонилась к стене, зажмурилась и замахала руками у своего лица. «Я ничего не слышала, совершенно ничего». У нее началась самая настоящая истерика. Тимофеев тоже выглядел несколько обескураженным. Львов же с трудом сдерживал смех. Похоже, слово «задница» приличные барышни не употребляют. Но они много чего не должны употреблять. И этим правилом пренебрегла не только я, но и Соболева». так что я ничуть не смутилась. «Я же не забыл надеть брюки», — неожиданно прозвучал неуверенный вопрос Соколова, и это словно прорвало плотину. Львов перестал сдерживаться и захохотал. Ему вторила охрана. Даже Тимофеев пару раз хрюкнул, поскольку пытался не рассмеяться, полагая это несолидным действием. Теперь покраснела уже я и столь же осторожно, как ранее пыталась покинуть лабораторию, постаралась в нее попасть. В конце концов, я ничего не должна доказывать этой облезлой курице, которая по недоразумению считает себя соблем, А значит, всем будет лучше, если мы не станем друг друга злить. В лаборатории я позволила себе расслабиться, поскольку там никого не было. Из коридора доносился противный голос Софьи Даниловны, которая настаивала на освобождение Соколова. что не нашло понимания ни у охраны, ни у Львова, ни у Тимофеева. Завидующий лабораторией заметил, что даже если не было злоумышления на наследника престола, налицо злостное хулиганство, которое никак нельзя оставить безнаказанным. «Закон для всех», — сказал веское слово Львов. «Не нам решать степень его вины, а суду». Но, Мишель, зачем господину Соколову лишние страдания? Ты же можешь его сразу помиловать? Слушать дальше я не стала. Не настолько меня волновала судьба аспиранта. Я открыла книгу дедушки там, где остановилась в прошлый раз, и попыталась углубиться в чтение. Получалось это плохо. С одной стороны, я усиленно старалась не обращать внимания на творящийся в коридоре балаган, с другой приходилось постоянно перечитывать одну и ту же фразу. чтобы, наконец, понять, что же там написано. Напрягалась я напрасно, потому что внезапно спор переместился в лабораторию. Точнее, переместился Львов, но его невеста не пожелала остаться за порогом. Правила приличия я помнила смутно, но то, что в присутствии августейших особ сидеть нельзя, знала точно, поэтому подскочила и застыла около стола. — Елизавета Дмитриевна, я ваш должник. пылко сказала Львов?" "Боги мои", пробормотала Софья Даниловна, закатив глаза к потолку. Наверное, увидела там богов и не могла не воспользоваться возможностью рассмотреть повнимательнее. Как оказалось, опасности не было. Заметила я, решив вообще не упоминать о том, что никого спасать не собиралась, она летела на Соколова случайно. Вот именно, победно припечатала невеста Цесаревича. «Но вы ведь этого не знали», — сказал Львов, лишь недовольно дернув ухом в сторону невесты. «На ее месте я бы притихла. Если лев придет в бешенство, мало нам не покажется, даже если он совсем карликовый». Но София Данииловна так не думала, потому что ей пришла в голову новая идея. «Мишель». Они вполне могли договориться с аспирантом за спиной у милого руководителя лаборатории, чтобы поставить того в неловкое положение. Филипп Георгиевич обещал нам артефакты. Наверное, это кому-то не понравилось. Неужели? Львов развернулся к невесте, и было в его лице что-то такое, отчего она задушенно пискнула и отпрыгнула к двери. Наконец, и усопливый сработал инстинкт самосохранения. Жаль, что у меня он временами напрочь отключается. А может, это вы, дорогая, договорились с Соколовым с целью сделать интереснее посещение лаборатории вашего родственника? Поэтому и выгораживайте его сейчас. Последние слова он уже не проговаривал, а рычал. И даже, кажется, увеличился в размерах. Во всяком случае, я стал казаться себе очень маленькой. но не настолько, чтобы взбешенный лев меня не заметил. Захотелось залезть под стул и притаиться. Или на шкаф. Там выше вероятность, что не достанут. Зря. Ох, зря я полагала его звери безобидным и карликовым. Соболева вылетела в коридор и тут же отыгралась за свой испуг, начав громко ругаться с Тимофеевым. Наверное, с начальником охраны скандалить пока статус не позволял, а сорваться на ком-то требовалось. Львов же повернулся ко мне и, успокаиваясь на глазах, вальяжно произнес. «Нас прервали, Елизавета Дмитриевна. Я считаю, что ваша храбрость непременно должна быть вознаграждена». «Ой, да сколько там этой храбрости!» Попыталась увильнуть я от чести, которой, как ни крути, достойна не была. «Тем более, что, как выяснилось, и опасности никакой не было ваше императорское высочество». «Вы этого не знали, но решили пожертвовать собой, чтобы спасти всех». В дверном проеме появился фотограф, и пару раз сверкнула вспышка. «Надеюсь, на фотографии у меня не будет глупо выпученных глаз, если вдруг ее решат где-нибудь напечатать. Хотя на месте бабушки я бы заплатила, но не за ретушь портрета, а чтобы ни одной статьи о сегодняшнем инциденте не появилось». Пафосная речь Львова заставила меня подстроиться и выдать в ответ. «Для меня главная награда, что все остались живы и здоровы, ваше императорское высочество. Другой награды мне не надо». «Ах, да, Елизавета Дмитриевна, вы же будущий целитель», — улыбнулся он. «Понимаю, почему чужая жизнь для вас так важна. И все же хотел бы вознаградить вашу храбрость чем-то важным исключительно для вас». Решайте же, что вы хотите. Или решить за вас. Я поняла, что он от меня не отвяжется. Но насколько благоразумно обращаться к нему с любой просьбой? Да, он наверняка может заставить рысину меня отпустить из клана, но не останусь ли я при этом полностью беззащитной? Кроме того, подобная просьба еще больше разозлит Соболеву, чей острый нос все же время от времени показывался в проеме дабы убедиться, что ничего неприличного не происходит. Мы с ее женихом разделены столом и не пытаемся слиться в страстном поцелуе. Надо как-то донести до нее, что я не претендую на этого представителя мужского пола». «Точно». «Возможно, ваше императорское высочество, вы сможете мне помочь в одном очень деликатном деле», — вдохновенно сказала я. «Да?» Обрадованно выдохнул он почти мне в лицо, перегнувшись через стол. «И что это за деликатное дело? Возможно, нам стоит закрыть дверь, чтобы никто ничего не услышал?» «Ой, нет, ваше императорское высочество, дело не настолько деликатное. Торопливо выпалила я, не желая оставаться с ним наедине. Мало ли что придумают репортеры. Только очередного скандала мне не хватает. Дело касается моей помовки». «Ваши помолвки, Елизавета Дмитриевна!» Столь разочарованно протянул он, словно надеялся, что деликатное дело — это встреча с ним на нейтральной территории гостиничного номера. По всей видимости, вознаградить он собирался с собственной персоной. «Вы с кем-то помолвлены?» «Пока нет, ваше императорское высочество. Бодро отрапортовала я, делая вид, что не замечаю его разочарования». Поручик Хомяков просил мои руки у княгини Рысиной, но она так и не дала своего согласия, оттягивая ответ и наводя меня на самые черные подозрения. Вот как? Поручик Хомяков? И почему я не удивлен? Экая вы героическая парочка. Значит, вы, Елизавета Дмитриевна, хотите, чтобы я поговорил с Фаиной Алексеевной и склонил ее к принятию вашего выбора? — Именно так. А еще я хотел бы попросить, чтобы Николая Петровича перевели в вашу охрану. Наверное, голос невольно дрогнул при мысли об Ольге Александровне, потому что Львов неожиданно хитро улыбнулся и спросил. — Ревнуете? — Ревную, — подтвердила я очевидное и почувствовала, как шерсть на моей рысе встает дыбом в желании защитить свое, а лисица неожиданно проявилась злым фырканьем, и сверканием глаз. Хорошо, что кроме меня этого никто не заметил. Со стороны двери раздалось невнятное. Да что не все нашли в этом хомякове? Но тон был уже куда более спокойный. Значит, просьбу я озвучила правильную, и Соболева перестала видеть во мне соперницу хотя бы временно. Львов тоже услышал слова Софии Данииловны и опять недовольно дернул ухом, словно там засела навязчивая муха. Похоже, в выборе невесты ему родители предоставили свободы ничуть не больше, чем мне, княгине Рысина перед побегом. Страшно подумать, что из себя представляли остальные кандидатки, если это оказалось наименьшим из зол. Хорошо, Елизавета Дмитриевна, посодействую. Тем более, что Николай Петрович, как и вы, отказался выбирать награду, а службу Ольги Александровны таковой точно не назовешь. Львов развернулся и вышел. Благодарности я ему лепетала уже в спину, но он лишь наклонил голову, показывая, что услышал и принял. Высокие гости двинулись дальше. Соколова же, судя по его громким воплям, потащили совсем не на экскурсию по университету. А я осталась одна. Казалось бы, можно спокойно посидеть над книгой, но что-то мешало погрузиться в чтение. Какая-то мысль билась на краю сознания, никак не позволяя отвлечься, но и понять, что я упустила, тоже не выходило. Конец моим мучениям положил Тимофеев, вернувшийся в лаборатории после проводов высокого гостя. — Ну, вы учудили, Елизавета Дмитриевна, — с порога сказал он. — Я случайно упала, честно призналась я, и очень испугалась. — По вам это было не слишком заметно. Ваша сцена Софьи Даниловны, знаете ли, была очень некрасивой. Я всполошилась, что он может выставить меня из лаборатории насовсем, и быстро сказала. Я испугалась, сильно ударилась и мало чего понимала. Разве можно меня винить? К тому же я ни слова не сказала об увлечении Соколова антиправительственными заговорами. А то получится, что мы знали и промолчали. Тимофеев вздохнул. «Вздорно он, человечек, но в некоторых вопросах настоящий талант», — проворчал он. «Правда, теперь таланту этому расцветать придется где-нибудь на периферии, и только после отбывания срока». «Срок за шутку?» Я поначалу удивилась, но вдруг подумала, что в характере Соколова было перепутать свертки и взять не тот. А сверток с бомбой вполне может ждать своего часа где-то в укромном месте». И я бы очень не хотела в этот час пересечься с аспирантом или с кем-нибудь из его товарищей. Судя по тому, что Тимофеев мне ничего не ответил, он тоже сильно сомневался в том, что аспирант хотел лишь пошутить. «Вы говорили, Филипп Георгиевич, что исследования моего деда до сих пор не повторили. Сказала я, лишь бы перевести разговор на другую тему и прервать нехорошее молчание. Что вы имели в виду? «У него была прекрасная методика встраивания лечебного артефакта в тело пациента», — принял подачу Тимофеев. «А зачем встраивать?» — удивилась я. «Насколько я понимаю, достаточно простого контакта с кожей». «Неправильно понимаете, Елизавета Дмитриевна. Ехидно ответил Тимофеев, явно садясь на своего любимого конька. Если артефакт встраивать, и не просто так, а правильно, то работать он будет куда эффективнее, тоньше настройка, меньше потери магической энергии. Потерять, опять же, артефакт невозможно. — Но если это такое полезное направление, почему за столько лет не нашли методику встраивания? — удивилась я. — С чего вы взяли, Елизавета Дмитриевна, что не нашли? — усмехнулся Тимофеев. «Извиняет вас лишь то, что вы слишком далеки пока от целительства. Методики существовали и до вашего деда, возникали и после. Так что мы встраивали, встраиваем и будем встраивать». Он лихо подмигнул. «Но чем принципиально отличается методика моего деда?» Продолжила я допытываться. «Или вы сказали так цесаревичу для красного словца?» «Что вы, Елизавета Дмитриевна?» — удивился Тимофеев. — Методика Седых действительно была уникальной. Передать он ее не успел, потому что говорил, что хочет сначала довести до ума, а уж потом выносить на суд общественности. Но, вы получилось, как получилось. Он грустно развел руками. — Вы так и не ответили на вопрос про принципиальное отличие от других методик, — напомнила я. «Разве — Разве? — удивился он. Артефакты, встроенные по его методике, становились частью тела, понимаете? Их никак нельзя было обнаружить даже на аурном плане, и, тем не менее, они работали так, как надо. До сих пор есть пациенты, которые ходят с артефактами седых и в других не нуждаются. Он продолжал что-то еще говорить, но я уже не слушала. потому что внезапно поняла, где находится артефакт, за которым все охотятся. Но понимание не делало меня ни на йоту счастливее, потому что мало знать, где лежит. Надо еще уметь достать. «Филипп Георгиевич!» — прервала я Тимофеева, который вовсю продолжал изливать на меня сожаления о целом пласте знаний, ушедшем с моим дедом. «Наверное, можно понять, как их встраивать, если извлечь». «Вы же извлекаете артефакты?» «Помилуйте, Елизавета Дмитриевна, зачем извлекать работающие артефакты, подвергая тем самым жизнь пациента опасности?» «А профилактические работы? Неужели никто не проверяет, не дают ли артефакты сбой?» «Елизавета Дмитриевна, такие артефакты перестают работать только со смертью носителя», торжественно сказал Тимофеев. «Это раз». а два, даже если бы мы захотели извлечь артефакт, вживленный седых, мы бы не смогли этого сделать. «Почему?» — удивилась я, холодея от нехороших предчувствий. «Потому что обычными методами его невозможно найти. Он есть, но его как бы нет. Я подозреваю, что использовался авторский вариант пространственного кармана». Но чтобы обнаружить вход в него, нужно понимать методику седых, а это пока никому не удалось».